Глава тридцать пятая. Атомные часы. Атомные часы штука сложная. Они считают время и считают его с особой точностью, вроде бы до одной квинтиллионной доли секунды или что-то около того, без пару нулей отрицательной степени. В общем, нечто эдакое, что не проверить, не ни ощутить никакими чувствами не получится. И потому надо или верить, или уж совершенно не верить, воспринимать их как дорогущую безделушку. А атомные часы – вещь массивная, предмет, лишний раз подтверждающий парадоксальные законы этого мира. Чем на меньшую частицу Вселенной мы жаждем воздействовать, или просто, без воздействия, использовать ее в своих антроповедовых целях, тем большую энергию требуется при такой операции привлечь и растранжирить. И так на каждой ступени. Чем далее вглубь, тем все большими и большими метрическими параметрами должна обладать очередная чудо-машина. Что-то в этой обратно-пропорциональной зависимости не так. Какой-то логический выверт. И понятно какой. Размышлял Стат Кассакрой, возложив руку на устройство. Точнее, здесь вообще нет никакого выверта и никакой тайны. Просто очередной трюк. Хитрое изобретение мистификации неугомонного подсознания. В этот раз оно даже не позаботилось обеспечить свое творение хоть какими-то реквизитами непосредственного чувственного воздействия. Допустим... вывести на внешнюю сторону прибора какой-нибудь повышенный тепловой фон. Эдакое подтверждение, что нечто там, внутри, действительно происходит. Вот кусок обработанного плутония. Говорят, теплый на ощупь. А если руку на обточенной до зеркальной сфере подержать, то сажет до опухоля. Будешь потом плевать на луну мятую. Ну а здесь полная индифферентность. Просто сказано в инструкции, будто внутри происходит то-то и то-то. В итоге получаем максимально точный во Вселенной хронометр, могущий использоваться человеком разумным. Кстати, даже не то, что кратко, а прямо-таки максимально сжато, и в то же время корректно, дабы не обижать ранимую военно-морскую душу, в той же самой инструкции рассказывается, что данный механизм измерения доли секунды не просто точнейший, а точнее уже и не может быть. Ибо даже в теперешнем варианте хронометр сбивается от изменения высоты над уровнем моря и пропорционально скорости собственного движения. Но не идиотизм ли? Ведь кенгуру-ныряльщик мало того, что ныряет, и значит уходит от уровня этого самого моря вниз, так он еще и плывет, и к тому же не всегда равномерно, а весьма часто ускоряясь и замедляясь. И помимо всех этих напастей, кенгуру еще не просто ходит по одной и той же акватории, Он тайно шляется по всему свету. А значит, еще и в каждый момент оказывается на той, либо иной дальности от экватора. Но ведь планета Гея вращается по оси. Это тоже движение. Так что... В общем, в настоящий момент бортовой хронометр безнадежно сбит с толку. По крайней мере, все его квинтиллионные доли давно потеряли смысл. Возможно, сбой произошел уже даже не на миллиардные миллионные, а на целые секунды. А значит, Все в этом мире странно взаимосвязано, нет бы устроить Вселенную просто, тут тебе вотчина метров, километров, парсеков, тут секунд, пикосекунд, тут килограммов с мегатоннами, так нет же, все перекручено, переверчено, замешано и прихлопнуто скалкой создателя, и вот тебе из-за этой самой хронометрической неувязки, к тому же читаемой неуподоборимо в какую сторону, то есть к отставанию или к опережению времени». Кенгуру теряется еще и в пространстве, ибо свое местоположение, в частности долготу, он отрабатывает, опираясь на угол зависания в небе красного и желтого солнца, плюс точное знание времени. Вполне вероятно, что ошибка, набежавшая ныне в атомном хронометре, не имела бы ровно никакого значения для эрарбаков мореплавателей прошлого. Подумаешь, пристать к побережью материка километров на несколько в стороне от намеченной точки. Однако сейчас когда лодком мортирам приходится стрелять в закрытую горизонтом цель, важность местоположения возросла. То, что вся эта наукообразная белиберда со сбоем хронометра является давней выдумкой сознания в ответ на неувязки созданного подсознанием мира, само собой разумеется. Однако в пределах правил взаимодействия этих внутренних структур обойти данные противоречия не получалось. И значит, кенгуру-нреальщику потребуется рано или поздно Но, естественно, до подхода к новому месту назначения, материку Баршпутида, каким-то образом уточнить, какое отклонение счислимого от истинного местоположения лодка имеет на данный миг. Лишь тогда, к моменту прихода в запланированную акваторию, кенгуру сможет вести разведку с максимальной эффективностью, ибо, разумеется, сбой хронометра может наблюдаться и после, однако он не успеет выйти из предела этих самых квинтиллионных или же каких-то еще долей. И, следовательно, потом, в неизбежном будущем, когда эрарбакские флоты закрытого моря выйдут на рубеж стрельбы, их гигантские снаряды упадут на выявленные на материке цели с максимальной точностью.